Релаксация. Психологи определяют релаксацию как состояние бодрствования, характеризующееся пониженной психофизической активностью, которая ощущается либо во всем организме, либо в любой его системе. Активизируя деятельность нервной системы, релаксация способна регулировать настроение и степень психического возбуждения. Это позволит нам ослабить или сбросить, вызванное стрессом, психическое и мышечное напряжение. Специалисты проводили тестирование добровольцев, имеющих достаточный опыт использования методов релаксации. Измерялись пульс, кровяное давление, регистрировалась электроэнцефалограмма, биоэлектрические колебания, связанные с активностью мозга, уровень потребления кислорода и выделения углекислого газа, а также уровень лактата – молочной кислоты в крови. Электроэнцефалограмма показала состояние спокойствия, проявляющееся в увеличении количества альфа вол В ходе релаксации снижался уровень лактата в крови. Между прочим, по окончанию релаксации уровень лактата в крови остается пониженным в течение некоторого времени, а затем довольно медленно возвращается к исходному. Эти данные согласуются с опытом многих людей, которые утверждают, что после релаксации в течение определенного времени они чувствуют себя спокойными и уравновешенными. Психологи утверждают, что если наши нервы здоровые и мы работаем нормально, то после окончания работы мы автоматически должны чувствовать расслабление. Это своеобразная награда нашему вечно трудящемуся организму. Релаксация – это нечто, работающее внутри нашей нервной системы. Поэтому давайте будем полностью задействовать наши возможности. Это сделает нашу нервную систему такой крепкой, что тело будет автоматически переключаться с напряжения на расслабление. У каждой из нас выработается свой личный ритм жизни. Именно благодаря релаксации вы сможете выполнять упражнения с должной плавностью. Представьте себе, что вы отправляетесь в плавание по тихой, спокойной, красивой реке. У вашего путешествия есть начало и есть завершение, как и у упражнений. Каждое упражнение ведет к следующему. Как и у реки, ваше движение не прекращается, и конец одного упражнения является продолжением следующего.